Глава двадцать третья. Джоана. Перетерпеть семейный ужин – половина беды. Почему-то уснуть у меня получается из рук вон плохо. Я кручусь на кровати юлой. Бессонница дает о себе знать. Я знаю один способ перебороть ее и превратить во что-то другое. Но еще опасаюсь совершать ночные вылазки. Во-первых, я плохо знаю город. Во-вторых, у меня нет своего места и компании друзей которые могли бы прикрыть меня и вступиться. Но попробовать сделать хоть что-то можно. Хотя бы подышать благопристойным ночным воздухом Филадельфии. Я кутаюсь в длинную старую кофту. У нее ужасно сильно растянуты рукава. Надев ее, я напоминаю себе грустного паяца на сцене кукольного театра. Идея в голове чиркает быстрее, чем вспышка. Я торопливо достаю скетчбук, и несколько карандашей разной степени мягкости. У меня есть небольшой переносной фонарь в виде зайца, держащего в руках полную луну. Выхожу на балкон и, бросив под задницу подушку, устраиваюсь поудобнее. Слышится шорох, осторожный стук балконной двери. Я накрываю свой фонарь краем кофты, уменьшая свет, поворачиваю голову и натыкаюсь взглядом на Джеймса. На нем надеты темные кеды, джинсы и толстовка с глубоким капюшоном. Он накидывает его на голову и решительно шагает к перилам балкона. Куда это он собрался на ночь глядя? Сейчас мой сводный брат не выглядит послушным парнем. Он, черт побери, выглядит опасно. Я прибавляю это ощущение опасности к тому, что видела, как он бьет. Вспоминаю слова Тайлера и делаю вывод, что у моего брата есть один большой ночной секрет. Возможно, его тайна ничуть не уступает моей. Я коротко свищу. Он оборачивается. О да, у нас даже балконы смежные. Брат наваливается корпусом на перила и окидывает меня взглядом с головы до ног. Что ты здесь делаешь? Мне не спится на новом месте? Отвечаю, захлопнув скетчбук. А ты куда собрался, братец? Не спится? Когда шумела вечеринка, ты дрыхла без задних ног. Тихо отвечает он, игнорируя мой вопрос. Марш в кровать, эльф. Не пойду, отвечаю по слогам. Замечаю, какой жесткой становится линия его пухлых губ. Лицо каменеет и превращается в хищную маску. Брат делает едва уловимое движение, словно собирается перелезть на мой балкон и устроить мне хорошенькую взбучку. «Стой там, где стоишь», – торопливо говорю, «или начну орать во всю глотку и разбужу родителей. Они прибегут посмотреть и...» «И поймут, что ты истеричка», – предполагает Джеймс. «Нет». Пойму, что ты куда-то намылился. Тайко. Я начинаю грызть кончик карандаша, изображая задумчивость. И почему-то мне кажется... Нет, не кажется. Я просто уверена в том, что им не понравится твое ночное путешествие черт знает куда. Очень надо от тебя пачкаться. Сыдит брат сквозь зубы и стискивает перила изо всех сил длинными пальцами. Ты меня не видела, ясно? Или я устрою тебе веселую жизнь. Не дождавшись ответа, он перелезает через балкон. Я изумленно пристаю, наблюдая за ним. Второй этаж, черт побери, это очень высоко. Неужели он собирается прыгать? Но Джеймс куда хитрее. Он перебирается на край балкона. Длиннющими руками дотягивается до водосточной трубы. Брат держится за нее, но упирается ногами в стену. Вероятно, цепляется за выемки между кирпичами, которыми облицован дом. Одним словом, цирковая мартышка, очень ловкая и быстрая. Я свешиваюсь вниз. Удивляюсь только тому, как эта труба не сорвалась под весом твоего тела, говорю громким шепотом. В тот же момент слышится возня и шум падающего тела. Джеймс сорвался, но брат быстро скакивает и отряхивается. Грозит мне кулаком, обещая неприятности, если я сболтну, что он гуляет поздно ночью. Потом перебежками добирается до улицы и сворачивает направо. Меньше через минуту возле него тормозит темно-зеленый мустанг. Он увозит моего сводного брата в неизвестном направлении. А у меня даже кончик носа начинает чесаться от сильного желания узнать, что же Джеймс скрывает. Настроение резко меняется. Я в торопях делаю набросок в скетчбуке и он сильно отличается от того, что я хотела набросать в самом начале. Я несколько секунд рассматриваю эскиз Джеймс в виде горгульи, что может быть забавнее и глупее. Поэтому я вырываю лист бумаги и сминаю его в шар, выбрасывая в урну для бумаг.